Глава 52. И домик у леса. Идем в другое крыло, поднимаемся на шестой этаж. Слезы уже высохли, но сердце еще бешено стучит. «Ален, чуть не забыл!» Илья Сергеевич вытаскивает из кармана конверт. «Это ваш папа передал еще перед операцией. Я у него потом спросил, куда деть. Он сказал, что на мое усмотрение. Я думаю, в нем что-то важное для вас». Беру его, кажется, что жжет руки. Прячу в письмо в рюкзак. Потом наедине с собой посмотрю. Не хочу читать в суете. Заходим в палату. Огромная. На шесть коек. На всех сидят мужчины. У окна сидит отец. А очки на носу читает газету «Заядлый дачник». «Пап, как же вы меня напугали!» Эмоции снова захлестнули. Обнимаю папу, кажется, он стал меньше. «Что за дурацкая газета? Ты никогда не интересовался рассадой и теплицами?» «Аленушка, ну ты чего вздумала? Мы еще повоюем. Я тут с Ильей Сергеевичем поговорил. Он сказал, что для меня лучше жить подальше от суеты, скандалов, недосыпов. Нервы поберечь надо. Я к тебе никого не подпущу. Мне врач письмо твое передал. Отдать?» «Не, пусть у тебя будет. Вдруг грустно будет или одиноко? Прочитай. Я со всей любовью писал. Пусть оно с тобой останется». Как-то тепло от этих слов. А оно теперь мой оберег. Папина любовь всегда со мной. «А вы чего лежите, Николай Федорович?» Илья Сергеевич подходит к папе. «У нас рядом с больницей маленький парк есть. Вам можно ходить потихоньку. Пройдись, воздухом подышите». — Если можно, это я в раз, начинает собираться. Папа всегда был видным мужчиной. Он не был двухметрового роста, но это не лишало его стати. Ровная, широкая спина, огромные рабочие руки, черные, как смоль, волосы, у виска седая метка. Эти волосы завивались в непослушный вихр. Бабуля говорила, что папа меченый. Якобы в детстве он был таким красивым, что бабушка боялась, что его украдут и пошла к бабушке, которая заговоры знала, и она пометила папу, чтобы его всегда можно было найти. А сейчас его еще нельзя назвать дедом или стариком, но видно, что он сильно сдал в последнее время. Чуть сутулился, волосы все стали цвета соли с перцем, пухлые губы потеряли цвет. Ничего, все еще наладится. Помогаю папе идти, он держится молодцом, шутит, отпускает шуточки в сторону, медсестер. Подходим к лавочке. Если раньше на эту дорогу нам понадобилось бы минут пять, то сейчас больше десяти. Садится на лавку. На щеках появляется румянец. Пап, а давай в отпуск съездим? У меня денежек чуть есть. Ты и я. Не знаю, как начать сложный разговор. Не хочу на море. У меня новая мечта. Домик в деревне, чтобы лес, речка, грибы, рыбалка. Дом? Ты же никогда не хотел дом. Да и мама... Обрываю предложение. Мама со мной никуда уже не поедет, наверное. У нее другие теперь интересы. Папа трет пальцы, выглядит грустным, уставшим. Пап, тебе только шестьдесят, еще столько лет впереди. А мама, ты сам сказал, что надо нервы беречь. Попыталась улыбнуться, но получилась халтура. Ты уже тоже все знаешь! папа берет меня за руку. Она прохладная, но мягкая и родная. Я думал, что буду отстаивать бороться за женщину а после того как она с тобой поступила не хочу ее видеть как можно так с дочерью а долги деньги справимся а нет долгов мама с павлом борисовичем все придумали чтобы мы с алексом были вместе вот паскуда а мне всю голову забила что долги отдавать надо дочерний долг у тебя перед нами ох и людка Пап, не сердись на нее, пусть живет как умеет. Ну, не переделаем мы взрослую женщину. Хочу смягчить для папы все происходящее, слишком он мне дорог. Пойдем я тебя отведу в палату, мне кажется, ты так устал. Да, пойдем по чуть-чуть. А тобой наш врач интересуется, он такой, знаешь, интересный мужчина. Мужики из палаты думали, что я блатной, ведь он со мной такой обходительный. По несколько раз о состоянии спрашивает, а я дурак. — Только сегодня понял, что это он из-за тебя ко мне так относится. — Пап, тебя мама покусала? Ты же никогда с сводничеством не занимался. Не — Не-не, дочь, я и не занимаюсь. Просто вдруг ты не видишь. Вот я тебе и подсветил. Минут двадцать нам понадобилось, чтобы вернуться в палату. Папе принесли второй завтрак. Сомнительного вида кофе, непонятно из чего. Мужички в палате называют его «элитным коньяком». Гречневая каша и яйцо. Пап, поправляйся скорее. На такой еде долго не протянешь. Врач сказал, что уже скоро бегать буду. Выхожу из палаты. Теперь у меня новое задание. Найти папе домик с речкой и лесом. Прохожу парк, сажусь на скамейку, достаю письмо. Как хорошо его открывать, зная, что с папой все в порядке. «Аленушка! Доченька!» Из глаз ручьем полились слезы.